Горячий пар из его ноздрей ударил им в лица, и они крепче вжались в стену. Зверь остановился, тревожно втянул воздух, задрожал и с треском ломая сучья понесся прочь, оставив черную полосу, вывернутой комьями земли. Слепой повернулся к стервятнику. — Это твой слон. — Ты что, слепой? Слон-трусишка. Разве он выйдет ночью один? Он и днем-то боится ходить в одиночку. — И все же это был он.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 Весь день после ночи сказок я был как труп, и только к вечеру начал оживать. Поэтапно. Сначала нашел в себе силы доехать до туалета, где повстречался с жутким красновеким существом, оказавшимся мною. Надо было что-то с ним сделать, и я решил его помыть. Македонский помог мне раздеться. Сам бы я не смог. Руки дрожали, как у пропоица с 30-летним стажем. Просто не верилось, что можно так развалиться после одной единственной пьянки.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 Правда, молчали они по-разному. Македонский молчал как глухонемой, а черный — со значением. «Мне лучше рта не раскрывать, что-то в этом духе». Я так привык к этому их молчанию, что когда черный заговорил, совершенно растерялся. Даже уронил бутерброд. Упал он, естественно, маслом вниз. И яйцом вниз. «Чего?» — переспросил я. «Говорю, могу объяснить», — повторил черный. «Если хочешь».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 «Таких, как ты, отстреливать надо!» — сказал Черный лорду, когда табаки ненадолго заткнулся. «Как бешеных собак!» «Ублюдок!» — ответил лорд. свинячья морда!» Черный выплюнул в кулак выбитый зуб, посмотрел на него, стряхнул на пол и направился к двери. На полу, перед перевернутой тумбочкой, валялось неимоверное количество выкатившихся из нее пузырьков с лекарствами.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 «Бой Ахиллеса с Гектором, лапни мои глаза!» Сфинкс оглядел разоренную кровать в осколках и лорда и сказал, что видит поле боя и труп Гектора, но нигде не видит Хилеса. «И не скоро увидишь», — предупредил табаке. «Он где-то там, не знаю где, умывается кровью». «Понятно», — вздохнул Сфинкс, — «будем иметь в виду». Он ссадил на нету на подоконник. «Хорошо, хоть птицы с вами не оставили» следующий час я проползал под кроватями, собирая бесчисленные пузырьки и склянки. Табаки мне якобы помогал. Его восторги по поводу драки жутко нервировали. По-моему, лорд с черным вели себя скорее как животные, чем как герои древности. И выглядело это омерзительно. «Уверяю тебя, дорогуша, герои древности вели себя не лучше», — возразил мне шакал. «А может, даже и хуже», — добавил он задумчиво, явно освежая в памяти Гомера.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 Пока мы ждали своей очереди, Лэрри соорудил на стене заретного коридора композицию изжеванных жвачек с окурком посередине, а Табаки изрисовал себе физиономию жуткими полосами и ромбами. «Надо же чем-то и пауков развлекать», — объяснил он мне, — «работа у них тяжелая, жизнь неинтересная, на оригинальный грим в стиле кис им всегда будет приятно посмотреть». Грим в стиле кис никого не обрадовал, скорее вызвал подозрение.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 Обрадованный, я передал ему ворох бумажек и взялся за книжки. «Стихи скандинавских поэтов», — прочел я. «Если ты не любишь, я их заберу», — с готовностью предложил Горбач. Я вдруг сообразил, что в клеточную куртку внес свой вклад каждый, кому доводилось сидеть в изоляторе. Потому она и стала такой неподъемной. Здесь было собрано все то, что каждый из них считал для себя полезным. И тут меня потряс Лэри.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 Верхняя пуговица рубашки приходилась чуть ли не на пупок, волосы свисали до ноздрей. Встань он, и его клетчатая рубашка, наверное, свесилась бы ниже колен. Странно, что воспитатели позволяли кому-то разбыливать по дому в таком виде. Я поискал сфинкса, но не нашел. Зато нашел нежного, как ангела, красавицу, с дохлым видом болтавшегося на перилах. И Соломона из второй.